Да, Бертран, в Испании мы завязли. Я совершил ошибку, ибо дал этим голодранцам то единственное, что вернуло им гордость и чувство собственного достоинства врага, против которого они сплотились и начали эту чудовищную войну, дав наконец выход скопившейся за столько веков ярости. В России меня победили морозы. а в Испании эти приземистые смуглые крестьяне, на расстреле плевавшие нам в лицо. Именно эти дикари меня доконали. Я тебя уверяю, Ласкас, окаянная страна Испания. Ну, в общем, там, на святой Елене, недомерку оставалось только вспоминать. Насчет испанцев в песне о моем сиде он вычитал что-то такое вроде «Чтоб хорошим быть вассалом, надо бен сеньор хороший». Поражаться приходится ласказ, да чего ж иногда верно в книгах пишут, как гвозди вбивают, лучше не скажешь. Удивительный народ эти испанцы. У них даже женщины таскали пушки и резали моих солдат. Только вот с правителями им за всю их злосчастную историю не повезло ни разу. Покуда будущий Фердинанд VII лизал мне сапоги в волонсе, Его соотечественники выпускали французам кишки или брались с бадунова без огневой поддержки голыми, можно сказать, руками на чистое злобе. Вот как тот батальон как бешево в второй батальон 326-го линейного. Вот-вот. Ах, Бертран, что за день был там у ворот Москвы. Последний полёт орла. Мне порой ещё кажется, что я стою на вершине холма. Вдыхаю запах пороха, дымящегося над полем боя и так далее. Бонапарт на этом месте обычно кривил губы в ностальгической гримасе, а блики от играющего в камине пламени пробегали по его лицу словно воспоминания. Ах, ласкас. Как я люблю запах пороха. Ничто с ним не сравнится. Так пахнет слава. И знаешь ли, что я тебе скажу, ласкас? Как бы ни пытались Никто пути пройденного у нас не отберет. На этом месте Бонапарт с силой воображения переносился на холм перед Збодуновым, откуда расстилался перед ним вид на поле сражения, на ворошильский брод, недавно отбитый Нэм, на захваченный французами городок, а за спиной у него толпилась раззолоченная свита, и все эти маршалы, генералы, адъютанты издавали восторженный рокот. «Блестящие победы, Ваше Величество! Истинно день славы пришел!» поздравляли его, словно с будунова взял он лично, а не 400 чаевшихся испанцев, действовавших на свой страх и риск. Великий день, государь, и историческая победа, ваше величество. Можно считать, ваше величество, дело сделано. Теперь Москва у нас в кармане. И бурно рукоплескали, хлоп-хлоп, как на галёрке, устраивая не домерку овацию. Ардинарцы обносили императорскую главную квартиру шампанским. и все маршалы с генералами пили за успех прошлый и будущий. Что тут скажешь, Ваше Величество? Одно слово «Алонзанфан» — с царем Александром покончено! Ну и прочее, в том же роде. Тут на склоне холма появляется Мюрат. Уезжал, демонстрируя высшую школу верховой езды, чуть склонясь в седле на левый бочок, цыганским принцем, разодевшимся для итальянской оперетки, из-под кивера кудряшки, в ушах сережки, обтянутые чекирами ляшки. А возвращается, пока до прочие маршалы толпясь вокруг императора предаются лекованию, некто чёрный от пороховой гари, доламан в лоскуты располосован, ментик в трёх местах пробит, да и взгляд у него знает, как у тех, кому пришлось сколько-то времени скакать с тремя остремя остремя с тремя всадниками апокалипсиса. Когда нещадно шпоря коня, бросаешь его в карьер, чтобы одолеть эту тысячу шагов, для некоторых не бывало пока в твоей жизни, и совсем не уверен, доберёшься ли до конечной станции или садят тебя на полдороге. Недурно бы вспомнить, что на них с нем приходится наибольший во всей великой армии запас отваги на квадратный метр. Недурно бы вспомнить что маршал Мюрат спустился в Зев преисподней, а теперь возвращается, везя хапку русских знамён, взятых с бою. «Пришёл, Ваше Величество! Увидел — победил!»